Глава десятая Круглосуточное дежурство у Эндикета и Райли оправдало себя уже тем, что никто не пытался на них напасть. Прошла неделя. Лейтенант Бернс вызвал Кареллу и спросил, сколько еще времени тот намерен держать без дела шестерых болванов. «На это можно посмотреть с двух сторон», — ответил Карелла. «Никто не пытался их убить, это правда». Ну, может быть, именно потому, что тот тип, кто бы он там ни был, узнал о нашей охране и боится что-либо предпринять. Но с другой стороны, не исключено, что убийцей является один из них. И, естественно, он не будет ничего делать, пока рядом болтается наш человек, правильно я говорю. И вновь была пятница, 11 апреля, ясное утро. С тех пор, как Джерром Маккеннон был на один в своих отделениях в собственной квартире на Silvermain Oval, прошло уже почти 3 недели. Вполне приличный срок для того, чтобы дело дало какие-либо результаты. По этой причине утром между капитаном Фриком и лейтенантом Бернсом произошла небольшая стычка. Фрик отвечал за весь участок. Бернс редко прислушивался к его мнению. Но на ней раз его доводы звучали убедительно. Капитан собирался снять этих шестерых с охраны и вернуть их на свои участки. "Рек хочет забрать своих людей", сообщил Бернс. "Но пускай уходят", махнул рукой Карелл. "Ты так считаешь, а мне кажется, у нас есть три возможных подозреваемых: Эндикот, Райли и Этахолис. А девушка в курсе, что тех двоих охраняют, и она не станет действовать, если не сошла с ума. Ну, этой парочке всё время находились полицейские, поэтому они также не могли себя выдать. Она ведь они же сами попросили охрану. А может быть, только для того, чтобы сбить на толку? И что ты думаешь, Стив? Поделись со мной своими соображениями. Ты сказал трое подозреваемых, Нет, я сказал трое возможных. Ну хорошо, предположим, это женщина. И каков мотив? Не знаю. Я проверял в отделе по наследству. А Макенн умер, не оставив завещаний. А Холлендер всё своё небольшое имущество завещал сестре. Холис говорила, что эти двое были её близкими друзьями, и я ей верю. И Халтоже, кроме того, у неё есть алиби. Она находилась за сотни миль от того места. Но её алиби подтверждают лишь два других подозреваемых. "Да, я знаю", вздохнул Карелла. "Ты проверил окружение Маккенна?" "Да, и не вижу там никаких подозрительных субъектов. А как насчёт Холлендера? Он вообще человек необщительный, друзей нет, кроме этой Холис. Что значит, он бухгалтер? Агав, как они познакомились? Не знаю. А может быть, она оказывал ей какие-нибудь бухгалтерские услуги? Не знаю. Поясни. Может быть, в её книгах обнаружились нарушения. Возможно, она убила Маккена только для того, чтобы отвлечь внимание. И если истинной целью был Холлендер, он, вероятно, знал нечто такое, что она хотела бы скрыть от налоговой инспекции. А может быть, согласился Карелов? Но ведь такая возможность существует. Да, конечно. Ты говорил, что она когда-то занималась проституцией. Это было давно, и всего один сезон в Хилстоне 7 лет назад. А мне ещё ни разу не приходилось встречать проститутку с золотым сердцем и без недостатков, а тебе никогда? И откуда у неё все эти деньги? Вы докладывали, что у неё шикарный дом, но не знаю, с ней работает Уилис. Узнай у него, и у неё тоже. И как Холлендер провёл Пасху до того, как вернулся домой? Он был у сестры, той самой, которой оставил своё имущество. Ты с ней разговаривал? Да. И много он ей оставил. Граши. О я знаю людей, которые готовы перерезать горло за пятак. Нет, это к ней не относится. Она замужем за слесарем. У неё двое детей, и она ожидает третьего. Не представляю, чтобы она беременная женщина также может порнуть ножом, как и любой другой человек. Она на восьмом месяце пьёт, ходит как слон. Кроме того, в ту ночь, когда это произошло, она со своей соседкой смотрела телевизор. Когда смотрела телевизор. Она пришла домой около 11. Соседка подтверждает, да. А когда это произошло с Холландером? Имеет эксперт говорить, что или ночью в воскресенье, или рано утром в понедельник. А где она была в в кровати, а затем отправляла детей в школу? Бернс вздохнул. «Позвони этой Холлис», — сказал он. «Узнай, как она познакомилась с ним. Работал ли он на нее, ну и тому подобное». А вот так Карелла и узнал, что Иллис живет у нее. Он набрал номер Мэрилин Холлис и услышал в трубке мужской голос. «Алло!» Карелла узнал его сразу. «Хелл?» — удивился он. «Знаю, что опаздываю». Коротко ответил Уильямс. Карелов взглянул на настенные часы 4:10. Уильямсу надо уже было быть здесь полчаса назад, но должно быть, я набрал не тот номер. Карелов взглянул в свою записную книжку. А нет, это был номер Марелин Холлис, несомненно. Наступило молчание. Я пока нахожусь здесь, наконец сказал Уильямс. Да. Происнёс Карелла и затем без намерения пошутить спросил: "А что ты там делаешь? Секретное задание?" Глопы и остроты разозлился Уилис. "Я приду примерно через час" и повесил трубку. Карелла взглянул на аппарат. "Так-так", подумал он и тоже повесил трубку. Но ещё долго смотрел на телефон. В десять утра позвонил представитель управления по продовольствию и лекарствам Уолтер Джонсон. Корелло связывался с ними еще второго апреля. Сегодня было одиннадцатое. Он уже и забыл, что ему должны позвонить. Корелло полагал, что у окружающих такое же чувство ответственности, как и у него самого. Если он кого-либо о чем-либо просил, то тут же забывал об этом и... Пока его записная книжка не подсказывала, что задание не выполнено, его просьба не удовлетворена. В этом городе с засилием бюрократов Корелло обычно давал на раскачку две недели. В своем календарике он пометил звонок Джонсону на 16 апреля. Так что в этом плане представитель управления проявился довольно рано. Знаю, что немного задержался с ответом, извинился Джонсон. Все сегодня знали, что немного задерживаются, однако Уильямс на работе ещё не появился. Как наш запрос, спросил Карелл. Вы хотели узнать, как никотин используется в потребительских товарах? Да. А почему это вас заинтересовало? Мы расследуем никотиновое отравление. Довольно необычно. Первое такое в моей практике, то не уже леж жертва ела сигареты или сигары. Нет, не похоже этого бы хватило, ведь смертельная доза 40-50 мг. Да, вроде того. Но достаточно съесть примерно две сигары или три сигареты. Но вы говорите, этого не было, мы так не считаем. Значит, вы хотите узнать, каким образом в человеческий организм могло попасть какое-либо вещество, содержащее никотин, так? Да. Так вот, перед тем, как позвонить вам, я получил сводку данных. Агентство по окружающей среде АОС зарегистрировало 24 пестицида, в которых никотин является одним из основных составляющих. Кроме того, ими зарегистрированы ещё 4 где активным веществом является сульфат никотина, и еще два, выпускаемые с 40-х годов, где активным ингредиентом является табачная пыль. И все это инсектициды. А некоторые из них используют для животных против блох, как, например, Dexel Dog Repelant, в который входит 6% никотина в сочетании с дегтем, фенолом, криозотом и мылом. или же Джинкс Аутдор Дог, или кошачий Кэт Репелент, где содержится очень небольшой процент никотина в сочетании с высушенной кровью и нафталином. Содержание никотина в любом из этих веществ колеблется от 0,07% до 0,98%. Часть этих веществ используется строго регламентированно, некоторые находятся в свободной продаже. Что значит «регламентированно»? Фирма, выпускающая пестицид, представляет все данные относительно безопасности препарата для здоровья в АОС. Там изучают материалы и дают регистрационный номер. И прежде чем вывозить свой товар в различные штаты, фирма должна там зарегистрироваться. Однако некоторые продукты находятся в свободной продаже незарегистрированными. Это означает, что АОС ещё не решила нужно ли ограничивать их применение или они могут быть широко использованы как ограничивать только для пользователей имеющих специальное разрешение в лесничестве, в питомниках, в садоводческих хозяйствах, ну и тому подобное. А много ли подобной продукции находится в свободной продаже? Большая часть, то есть их можно купить в любом хозяйственном магазине или в магазине для садоводов, никаких ограничений. Покупайте что-нибудь вроде опрыскивателя номер 40 Чёрный лист, который зарегистрирован и разрешён к применению в 27 штатах. Он стоит на полках почти всех магазинов. Содержание никотина в нём около 40%. Если больше, то необходимо иметь письменное разрешение. ваш человек не связан с сельским хозяйством. А мы пока не знаем, кто он, сказал Карела. Ну, предположим, нет. И предположим, он захотел получить из этого чёрного листа свободный алкалоид. Достаточно добавить туда гидрооксид натрия. Ну вы, наверное, всё это знаете. Нет, нет. Ну, в общем, сейчас попытаюсь вам объяснить. С помощью ионометра он выявляет кислотность вещества, затем делает так, чтобы вещество было менее кислотным и более простым по составу, и когда, простите, но каким образом он это делает? Добавляет каустическую соду, чтобы вытеснить сульфаты. Возможно, первоначальный показатель был 9 или 10, точно не могу вам сказать. Но. а после простейших манипуляций он уменьшается до трех или четырех приблизительно. Понимаете, ему нужен свободный алкалоид, никотин. Его надо выделить из сульфата натрия. Далее полученный раствор никотина в воде он смешивает и пропустив через фильтр. Смешивает его с чем? Ну, например, с эфиром. Никотин растворим в эфире. а эфирлище воды, поэтому постепенно отделяя воду, он получит чистый никотин. Она ведь это длительный процесс. Конечно, и довольно сложный, если только у вашего парня нет специального оборудования. Я не знаю, сколько именно смеси ему придётся титровать, чтобы получить 1 г чистого никотина. Она смертельная доза в 40 мг всего лишь при вкус вещества. Это же слово употребил тогда и Блэйни, Привкус. Карел вдруг вспомнил обо всех этих огурцах, издающих привкусы и запахи. То есть предполагается, что убийца должен был знать, как получить чистый никотин из сорокапроцентного раствора. Но ну, усмехнулся Джонсон. А думаю, что он мог сделать то же, что делал мой папа, когда ещё был ребёнком и жил с родителями в Кентукки. «И что он делал?» — насторожился Карелло. «Он сам составлял отраву для борьбы с вредителями. Смешивал в консервной банке из-под кофе табак и воду. Настаивал все это примерно неделю, затем кипятил. Получалось что-то вроде чая. Добавлял в эту смесь мыльный раствор, чтобы лучше держалось на листьях. Прекрасное средство. Возможно, ваш убийца сделал то же самое». смешал размельчённые сигары или сигареты с водой, отфильтровал и выделил яд. Он немного помолчал и спросил: "У вас в управлении есть лаборатория?" "Да", ответил Карелла. "Позвоните им, спросите насчёт дистилляции". "Спасибо", сказал Карелла. "Вы очень нам помогли". "Рад был содействовать", ответил Джонсон и повесил трубку.